Глава 24. Ответ братьев Рагнарсонов. Получение Веригельда не отменяет мести. Нет, если ты его принял, то убийцу уже нельзя притянуть на Тинг и официально призвав к ответственности примерно наказать, например, присудить к изгнанию. А вот мстить или не мстить после получения выкупа — это уже на усмотрение родственников. В соответствии с их нравом, любовью к усопшему и, естественно, возможностями, и с полной ответственностью за содеянное перед тем же Тингом. Возможности у Рагнарсонов в Роскеле были абсолютные. И папу своего они очень уважали. Опять-таки Рагнар был человеком женатым, И женой, вернее, теперь уже вдовой лод была не кто-нибудь Аслаук Сигурд Датир, унаследовавшая воинственный нрав не только от папы Сигурда, но и мамы Брункхильд, которая слыла чуть ли не воплощенной Валькирией. Именно Аслаук была матерью Ивара, Сигурда, Бьорна и Хвицерка. Причем пользовалась у сыновей едва ли не большим авторитетом, чем отец, потому что вдобавок ко всем своим достоинствам. А Слаук, как и мать-медвежонка Рунгерт, была сильной вельвой, то есть колдуньей и пророчицей. Всем было известно, что она была против похода Рагнара в Англию, а когда тот ее мнением пренебрег, сделала, что могла. А именно, заговорила одежду мужа от воды, огня и железа. Впрочем, от английских палачей и змеиных укусов это не помогло. Может, потому что с Рагнара сняли заговоренную одежду. Не знаю, как можно любить такого, как Рогнар. Наверное, для этого и надо быть наполовину валькирией. Аслаук любила и скорбела. А когда такая, как дочь воительницы Брунгхильд и Сигурда дракона-убийца скорбит, каждая ее слеза обращается в кровавое озерцо. И совсем неудивительно, что Аслаук была категорически против мирного разрешения конфликта с убийцей мужа, и была в этом полностью единодушна со своими сыновьями и всеми воинами Роскеля. Так что, когда утром следующего дня на площадь привели чевиотских лордов и их сопровождающих, собравшийся народ уже предвкушал потрясающее шоу. Шоу для своих. Только Роскеле и ближайших окрестностей. Прочих обитателей острова Селунд ждать не стали. Хотя, уверен, многие с удовольствием поглядели бы на работу Сигурда. Восхитились, устрашились, порадовались бы, что Рагнарсоны на их стороне. Набрались свежих впечатлений, так сказать. А вот я предпочел бы свалить домой. Но не мог. Последствия такого бегства... Были бы непредсказуемы. Мне предоставили почетное место Среди ярлов и хевдингов. Отсюда я имел возможность Созерцать кровавое действие Во всех его отвратительных подробностях. Также я вытребовал право присутствия На казни для Малоуна. Ну, как вытребовал. Повесил ему на шею значок с головой волка И публично заявил «Мой человек» не спрашивая самого десятника. Тут без вариантов. Либо он зритель, либо участник. Если после представления он не захочет остаться, пусть проваливает. Ну и еще Стэн Красный должен был присутствовать. Тоже без вариантов. Потому что именно он должен был доставить ответное послание Рагнарсонов королю Элле. Нельзя сказать, что настроение у меня было плохим. Напротив, я чувствовал себя победителем, поскольку сумел отстоять не только Красного с экипажем, но и Малоуна с парнями, объявив их своими людьми. Узнай Рагнарсены, что они — личная стража Эллы, англичанам пришел бы конец. И конец страшный. Но они узнавать не стали. Склонен думать из соображений практических. Тех англичан, которые уже были в их лапах, должно было хватить. Для демонстрации Началось, однако, не с казни На площадь прикатили Здоровенную дубовую колоду Четверо братьев По очереди ставили на нее ногу И произносили гейсы клятвы О том, как они накажут Убийцу отца, его людей А всех прочих обитателей Будущей Великобритании Обратят в рабов, чтобы было Кому трудиться на завоеванных землях Все очень пафосно. Однако я отметил, что гейсы были не слишком суровые, вроде не буду есть сырой рыбы. А потом братья обогрели колоду кровью, сначала своей, а потом английской. Начали, как водится, сослуг. Этих, опознав в них полубондов-полурабов, прикончили достаточно легко. Бьорн вынул мечуган и за полминуты отправил к предкам, шестерых перепуганных до ужаса англов, развалив каждого от плеча до паха. Один удар — один покойник. Выглядело жутко, но то была чрезвычайно легкая смерть. С теми, кого отнесли к сословию воинов, обошлись куда более жестоко. К огорчению зрителей, положенного воинам мужества, английские керлы не проявили. Вместо того, чтобы смеяться и плевать в лицо палачам, Они сначала орали, потом выли, потом сипели. позорды да и только! «Этот народ будет несложно победить», заявил мне мой сосед, морской ярл Свентинг-Раковина из команды Железнобокова. Он ошибался, Свентинг-Ярл. Это не имело отношения к храбрости. Просто стимулы у англичан другие. Вокруг Дана, оказавшегося у столба пыток, собирается целая толпа живого, мертвого и еще не рожденного народа. На него глядят сверху из Асгарда его родичи. Здесь, в Мидгарте, его живые родичи будут с восторгом внимать истории его геройской смерти, которая войдет в семейные аналы и станет предметом гордости и подражания для внуков и правнуков. И, наконец, перед смертью пытуемого Дана окружают враги, Такие же скандинавы, и он ни за что не порадует их слабостью. И они, как настоящие северяне, по достоинству оценят его мужество и невероятно высокий болевой порог. А вот вокруг несчастных англичан, которых потрошат палачи Рагнарсонов, нет никакой группы поддержки. Ни живых, ни мертвых, ни еще нерожденных. Только ликующие враги. Зато это отличный шанс попасть в рай, приняв мученическую смерть. Так зачем скрывать от Господа, что она именно мученическая? Как по мне, то с философской религиозной точки зрения добропорядочные английские христиане куда безжалостнее, чем проклятые язычники. Хотя бы потому, что они, истязая пленников, уверены, что отправляют их прямо в ад на вечные муки, в то время как язычники-норманы дают казнимам возможность проявить себя перед богами и заработать почетное место на верхнем уровне мирового древа. Что же касается меня, то за все эти годы я так и не смог привыкнуть к кровавому средневековому шоу. Нет, лукавлю, привыкнуть сумел, но не более. Прошло не меньше двух часов, когда очевиотским лордам пришла очередь умирать. Надо отметить, что вышли они навстречу смерти достойно, с твердым взглядом и задранной бородой. Что сказать, мужество им не занимать. Они видели смерть своих вассалов и полагали, что готовы последовать за ними в рай. Лорды не знали, что их ждет. Они шли на смерть и были уверены, что умрут. Мы все были в этом уверены, потому что мы знали, что ими займется... Лично Сигурд Змееглазый. А значит, участь лордов будет много страшнее, чем у их спутников. Если бы они знали, что Змееглазый сделает с ними, уверен, от их холодной надменности не осталось бы ничего. Сигурд их не убил. — Я хочу отправить послание вашему конунгу, — заявил он. — Этим посланием станете вы. Есть в этом мире казни пострашнее двухчасовых мук упыточного столба. Конкретно этот вид истязания называется свинья в грязи. И его практикуют многие, не только викинги, потому что ничто так не усугубляет страдания, как понимание собственной беспомощности. Уж я-то знаю, ведь мой страх стать коллегой куда больше, чем страх смерти. Итак, свинья в грязи. Казнимому отрубают руки и ноги, отсекают гениталии, не забывая прижигать раны для остановки кровообращения, вырывают раскаленными щипцами язык, выкалывают глаза, а потом оставляют умирать в какой-нибудь канаве. И счастье, если искалеченный сумеет захлебнуться быстро. Но самое страшное, если он выживет. Сигурд сделал все, чтобы его послания выжили. Еще он не стал их кастрировать, счел, что так будет веселее. Но все остальное он сделал и сразу отдал несчастных лучшим селунским целителям и предупредил, если послание умрут. Так что лорды выжили, оба. Но я об этом узнал позже, потому что уже на следующий день покинул Роскеля. Мы уехали вчетвером, Я, Малоун, Хейл и Джорди. Бас и перс отказались переходить во вражеский лагерь. У них в Йоровике были родственники, и никаких сомнений в том, что будет, когда к стенам нортумбрийской столицы придут разгневанные язычники. Я попросил красного позаботиться о том, чтобы парни вернулись домой. Стэн пообещал он был мне должен и понимал это. И вчерашняя казнь уверен, неплохо поспособствовало этому пониманию. У Малоуна тоже были родичи, но он справедливо рассудил, что в случае победы норманов сможет им помочь вернее, если окажется на стороне победителей. А если Йорвику стоит, то и помогать не потребуется. Хейл присоединился ко мне, потому что он еще в Англии знал, что его жизнь принадлежит мне. А Джорди... Джорди просто присоединился. Этот сравнительно молодой, но уже неплохо проявивший себя парень жил только настоящим. А еще он хотел разбогатеть и был уверен, что я дам ему такую возможность. Так что трое из пяти остались со мной, и это было неплохо. Хотя на пир, устроенный Рагнарсонами вечером, я их не позвал. Они все же были англичанами а отношение к англичанам у жителей Роскили и раньше было не очень. А еще на Перу у меня состоялся очень непростой разговор с моим главным покровителем — Ивором Бескостным. «Я рад, что ты жив!» Ивор сидел на скамье, застеленной узорчатым и, несомненно, очень дорогим ковром, и в упор глядел на меня немигающими драконьями глазами. И я рад, что сегодня на площади тебе не пришлось выказывать мужество. — Нет, не говори ничего. Он поднял руку, хотя я и не собирался ничего говорить. Просто вдруг осознал, насколько близок к краю. — Я знаю, ты не стал бы визжать, как свинья, — продолжал Ивор. — А это была бы славная смерть. Мой отец там, в Алхале, непременно порадовался бы, и твое место за столом Высокого было бы не из последних. То было не лесть, драконы не льстят. Но я все равно не понимал, зачем он говорит мне это. «Мой брат Сигурд очень хотел твоей смерти», — сказал Ивор. «Он хотел, чтобы весь хирт нашего отца был рядом с ним. Но Аслаук указала брату на его ошибку, напомнила, что ты не был Хирдманом ее мужа, ведь в том вике ты носил мой знак, а не его, а значит, оставался моим человеком». — Нет, не возражай, так и есть. Отец взял тебя в вик, не спросив моего согласия. — Поймал тебя на слове. — Не только, — возразил я. Еще он убедил конунга Свеев не посягать на мою землю. Ивар засмеялся. Не отец, а брат Бьорн сделал это. Сделал так, что младшему конунгу Свеев стало не до твоего маленького острова. — Ну да, конунгов у Свеев два. Эрик Эймундсен, с которым у меня конфликт, и его брат Энунд, который контролирует главный свейский город Упсалу, и точит зубы на бирку, которую пока контролирует Эрик. И Железнобокий даже разок вступил с Энундом в союз с целью эту самую бирку разграбить. Но Эрик сделал Рагнарсону подарок, и тот от союза с Энундом отказался. Обострять же отношения с Железнобоким ради такой мелочи, как я, Эйрик не собирался. «Если ты думаешь, что наш отец взял тебя с собой, чтобы заполучить твою удачу», — продолжал тем временем Ивар, — «то и в этом ты ошибаешься. Отец велел тебе идти с ним, чтобы показать мне, всем нам, всем сыновьям, что он по-прежнему первый в славе и удаче, и мы все в его воле. Он ваш отец, — напомнил я. Если Ивор прав, и я был для Рагнара всего лишь инструментом для повышения авторитета, это немного обидно, но ничего, переживу. Главное, мои руки, ноги и внутренности все еще со мной. Когда сыновья взрослеют, приходит их время. Голос бескостного спокоен, но дракон в глазах полыхнул пламенем. — Не нам решать, чье время пришло, а чье ушло, — дипломатично ответил я. — Ты понимаешь, — одобрительно произнес Ивар, — боги и решили. Ты не из Хирда, Рагнар, Ладброка. ты посторонний. Ты чист, и ты был в воле богов, когда услышал его послание и принес нам его слова. — Пожалуй, — согласился я. Роль постороннего меня вполне устраивала. Быть посторонним значило вне конфликта. Постороннего звали, чтобы разрешить спор или сделать сложный выбор. Посторонним мог быть кто угодно. Любой свободный мужчина, никак не связанный с участниками спора. Он не нес никакой ответственности за результат. Считалось, что он выражает волю богов. Вот только оказаться посторонним и для Ивара я не хочу. Сейчас, после смерти Рагнара, Для Селунда могут наступить неспокойные времена. Понятно, что есть Аслаук, которая тоже кое на что способна. Есть мы с Медвежонком. Но когда ни нас, ни наших Хирдманов не будет рядом, очень неплохо, если моей родне будет покровительствовать первый из Рагнарсонов. Будущее показало, я был прав в своих опасениях. Вот только Ивара Бескосного не было на Селунде в день, когда беда подступила к моему дому. Но кто мог предвидеть будущее? Во всяком случае, не я сегодняшний. А сегодня я был уверен, все, что мне надо, сохранить расположение Ивара Рагнарсона. Но для тебя я не посторонний, верно? Для меня нет, подтвердил Ивар. И я пойду с тобой в Англию. Я оценю это, кивнул Ивар, Ведь я знаю, что у тебя теперь есть ярство далеко отсюда, и оно требует твоей заботы. В свое время Ивор предложил мне землю в Англии, пообещал, что сделает меня ярлом. Сейчас он ничего не обещал, и это было важно. Это был новый уровень отношений. Не ты мне, я тебе. Ивор предложил мне дружбу. Настолько, насколько это возможно между Рагнарсоном и кем-то еще. Я был не первым таким. Мурха, красный лис, ирландский ярл, викинг тоже считался его другом. И наверняка еще кто-то. Ивар страшный человек, но такие уж нынче времена, что чем страшнее твои друзья, тем меньше у тебя врагов. Ты пришел ко мне, конунг, когда я потерял все, дал мне силу, «И вернул меня в мир живых», — произнес я искренне. «Больше мне сказать нечего». Ивар предложил дружбу, и я ее принял. Но все равно мне было от него не по себе. «Да, еще кое-что», — сказал мне Ивар напоследок. «У тебя ведь есть человек, который умеет писать на латыни». Я кивнул. В принципе, я и сам умел, но отец Бернар умеет лучше. И почерк у него отменный. — Очень хорошо. Тогда пусть он напишет вот что. Ивар протянул мне дощечку. — Ты позавидуешь ему, когда мы придем. Было написано на ней.